8. Беатрис просматривает бумаги. Распечатки мейлов, которыми они обменялись. Ничего больше. Она открывает папку. Вероятно, это стихи. На польском. Каждый на отдельном листе, пронумерованное от первого и до восемьдесят четвёртого. Итак, вот что ставил ей Витольд, пианист, о былой славе, которую скоро никто не вспомнит. Не музыку, а какую-то рукопись. А вот место, где он жил, когда над ней трудился. Унылая квартирка в безликом районе города, откуда он родом. Загадка. Впрочем, возможно, так он воображал себе монашескую келью, место, куда удалился от мира. Она листает рукопись, ищщ своё имя среди сплетения согласных и несколько раз оно ей попадается не биатрис но биатрича перед ней книга о биатриче сочинённая безвестным последователем данте